Нанос подбежал к мешку и, не заметив внушительной тяжести, забросил его в нарты, словно пушинку. Сидеть сразу же стало неудобно, ноги пришлось задрать на мешок, но сейчас было не до этого, хотелось лишь одного как можно скорее уехать отсюда. Лучше всего снова вернуться на озеро, уж там-то никто к ним не подкрадется незамеченным, да и ехать там куда удобнее, чем по лесу. Похоже, этому решению обрадовался и Сейд. Он даже помчался не рядом с оленями, а далеко впереди них. Правда, Нанос полагал, что пес держится подальше, потому что ему стыдно за свою внезапную откровенную трусость. Раньше подобного с ним не случалось, и сейчас он наверняка тяжело переживал свой позор. Однако Нанос его ни в чем не винил. Если пес испытал то же, что и он то ничего странного и постыдного в его поведении не было. Против того, с чем они столкнулись, не помогли бы ни клыки, ни когти, как не помог бы самый тугой лук и самый острый нож. И вот теперь они вновь на болоте. Ехать по нему оказалось почти так же легко и приятно, как по озеру, да и было оно куда больше того, о котором не хотелось и вспоминать. Покатые заснеженные кочки ощущались полозьями нарт, будто размеренные волны под днищем рыбацкой лодки. Легкое покачивание на них, несмотря на все пережитое предстоящее, доставляло истинное удовольствие. К тому же день хоть и выдался пасмурным, но было безветренно, а с неба сыпался лишь редкий мелкий снежок. Само небо при этом казалось теплой и мягкой, светло-серой оленьей шкурой, прицепленный к верхушкам деревьев вокруг болота и заботливо растянутый над ним. Мороз почти спал. Встречный воздух совсем не обжигал холодом щеки. Одно было плохо. Начали затекать заброшенные на мешок ноги. Нанос уже привычно оглянулся, в очередной раз убедился, что никто за ними не гонится, и решил сделать короткую остановку. Достать из Кирёжа мешок оказалось не так-то легко. Нанос удивился, что совсем не почувствовал его веса, когда забрасывал в нарты. Зато сейчас пришлось покряхтеть. Что же это за шубы такие тяжеленные? Можно было раскрыть мешок и посмотреть, но ему почему-то совсем не хотелось этого делать. После того, что с ними недавно случилось, прямо-таки не терпелось убраться отсюда подальше. А потом уже можно будет расслабиться, отдохнуть рассмотреть подарки небесного духа. Да и перекусить не помешает. В животе уже начинало требовательно урчать. Но это потом, все потом. Вот отыщет дорогу, найдет местечко поуютней и устроит нормальный привал. А то здесь на болоте и оленям ничего съедобного из-под снега не вырыть. Нанос задумался, куда бы приспособить мешок. Первое решение показалось удачным. У мешка были широкие прочные лямки, и он подвесил его на выпирающую сзади спинку Кирёжи. Но едва сел в нарты и тронул оленей, понял, что задумка оказалась плохой. Мешок перевешивал, и концы полозьев глубоко проваливались в снег. Оленям было трудно вести нарты с задранным носом, да и самому на носу оказалось неудобно сидеть, завалившись на спину. Пришлось опять останавливаться». Не додумавшись ни до чего иного, юноша пристроил мешок поверх ног, положив его поперек кережи и привязав веревками к специальным отверстиям в ее боках. Получилось в целом неплохо, только не очень удобно садиться и вылезать. Впрочем, делать это часто он все равно не собирался. Между тем болото скоро кончилось, и лес опять подступил совсем близко. Но он теперь не радовал на носу. То дело заставлял вздрагивать и пристально всматриваться какой-нибудь скрюченный, похожий на раскинувшую лапы чудище ствол. Никогда еще лес не вызывал в нем такого напряжения. Никогда не хотелось убраться подальше от мрачных, по-зимнему голых деревьев. Правда, впереди было ровное, покрытое снегом место. Наверняка какое-то озеро. На нас вспомнил, что у него есть карта заставил перейти с бега на шаг оленей и достал ее из-за пазухи. Что ж, если он правильно понял, что было нарисовано на карте, перед ним и впрямь лежало небольшое озеро, даже скорее озерко. А если так, то с другой стороны в это озеро должна впадать речка. И если подняться по ее совсем не длинному руслу, то скоро можно будет попасть в село Лавозеро – Откуда и начиналась та самая дорога, о которой говорил Дух. На словах все было просто, но уже от одной мысли, что он скоро увидит человеческое жилье, ему становилось сильно не по себе. Ведь еще сегодняшним утром он и не подозревал, что на земле осталось еще хоть одно место, кроме их поселения, где могли бы жить люди. Пусть не сейчас, пусть очень давно, но все-таки люди — Что же касается именно Лавозера, то оно волновало Наноса еще и тем, что отсюда родом были его родители. Отца он не помнил, тот погиб на охоте, когда Нанос был совсем крохой, но мама, нет-нет, да и вспоминала место, где они жили раньше, когда сына еще не было на свете. Впрочем, зачат он был именно там. Мама пришла в сыт уже на сносях, где вскоре и родила его. Озеро и впрямь казалось маленьким. Поглощенный мыслями, Нанос не заметил, как пересек его. Устье, впадающее в озеро речки, обнаружилось сразу. «Значит, все верно. И лавозеро совсем рядом». Нанос поежился от пробежавшего по телу озноба, затянул горловину капюшона так, что осталась лишь маленькая конца напротив глаз и направил оленей вверх по замерзшему руслу. «Похоже, не ему одному сделалось не по себе». Все чаще оглядывался на него Сейд, Сбавили ход оленя. Нанос не стал их подгонять, Не очень-то он торопился к встрече с неведанным. Насколько не оттягивая неминуемое, Оно все равно наступит. Вот и закончился лес по берегам речки, Вот и открылось перед Наносом то, Чего он и ждал, И невольно отталкивал от себя подальше. Поначалу юноша даже не понял, Что же он видит, Впереди, слева и справа, по обоим берегам стояли... На нас не смог подобрать слово, чтобы назвать увиденное. Это было похоже на огромные короба, только не сплетенные из бересты, а сделанные из ольда... Из снега? Из камня? Скорее, последнее, ведь если бы их сделали из льда или снега, короба бы давным-давно растаяли. «Но разве возможно сложить такие громадины из камня? Какими же великанами должны быть те люди, которым под силу такое?» Вспомнив о великанах, Нанас почувствовал, как нехорошо засосало под ложечкой и зашевелились волосы на затылке. На всех коробах было множество больших квадратных отверстий. Где-то в два ряда, где-то в три, а то и в четыре. И эти ряды были удивительно ровными». Да и сами короба поразительно ровно стояли друг подли друга. Почти все они были грязно-серого цвета, хотя попадались бледно-желтые и зеленые, но тоже какие-то неопрятные и грязные. Наносу даже подумалось, что в них разводили костры. Вот только зачем, у него не получилось придумать. Не жили же в этих гигантских коробах люди. Кстати, он пристально огляделся вокруг. А где же они тогда жили? где хоть одна вежа. Не могли ведь жилища рассыпаться без остатка. Нанос набрался смелости и вывел нарты на берег, поближе к коробам. Вблизи они еще больше походили на каменные, но словно покрытые сверху какой-то коркой, где серый, где зеленоватый или желтый. Эта корка во многих местах отвалилась, и под ней хорошо были видны камни, тоже поразительно странные, Небольшие и ровные, как правило, не яркого красного цвета, хотя были и серые, почти как обычные камни. Из таких серых камней некоторые короба были сложены полностью, и они не были покрыты коркой. Зато теперь вблизи было хорошо видно, что многие короба и впрямь покрывали старые следы копоти. А еще стали попадаться такие, у которых квадратное отверстие в стенах тонкие, скулы блестели, словно были затянуты рыбьими пузырями. Но если пузырь, которым была обернута карта небесного духа, принадлежал хоть и огромной, но все-таки представимой по величине рыбине, то та пузыря, которой хватило, чтобы закрыть эти ровные дыры, должна была сама иметь размер почти с такой короб. А ведь такую рыбу человеку ни за что не добыть, какой невод выдержит подобный вес». И все-таки любопытство пересилило страх. Нанос остановил оленей и выбрался из нарт. саид посмотрел на него с подозрением. Дескать, ты же не хочешь сказать, что собираешься лезть в эти пещеры? Нанос как раз собирался. Но если не лезть, то хотя бы заглянуть внутрь. Он вынул нож, засунул за пояс правую рукавицу и голой ладонью, чтобы не выскользнуло сжал удобную черную рукоятку, а потом посмотрел на пса. — Что, трусишь? — Огненных нарт не испугался, а тут... — Давай-ка пойдем и посмотрим, что это такое. Сейд тяжело вздохнул и поплелся вслед за хозяином. Вряд ли он на самом деле чего-то боялся. Похоже, на нем просто до сих пор сказывалось происшествие на болоте, где он показал себя отнюдь не смельчаком, и, видимо, опасался опозориться снова. Нанос решил приободрить друга, мысленно обругав себя за то, что намекнул на его трусость. Он перехватил нож рукой в рукавице, а голую ладонь положил на круглый собачий лоб и заглянул в грустные желтые глаза. «Послушай, Сейд, ты не трус. Прости, что я так сказал. Это не всерьез, по глупости. То, что с нами было, не считается». Оно было сильнее нас. Я тебя не виню. Кто бы смог не испугаться? Наверное, даже небесный дух испугался. Ты очень храбрый. Я вот боялся небесного духа, а ты нет. Я боялся огненных нарт, а ты нисколечко. Так что давай забудь то, что было, мой самый храбрый пес. В глазах Сейда яркой искрой блеснула радость. Он высунул длинный розовый язык, и лизнул ладонь на носа. А потом, будто смутившись проявления чувств, побежал вперед хозяина к коробу. На нос же вновь обругал себя, теперь уже за то, что не поговорил с Сейдом раньше. Бедный пес мучился, а он... Досадливо махнув рукой, юноша вновь перехватил нож и бросился догонять мохнатого друга. Нагнал он его возле самого короба. Пес стоял возле большого, Выше на носа проема в стене, закрытого деревянным щитом. Это было очень похоже на дверь в вежу, только обычная дверь была вдвое ниже. С краю двери виднелась скоба. На нос снял и заткнул за пояс вторую рукавицу, осторожно коснулся скобы пальцем и тут же с изумленным возгласом отдернул ее. Скоба была железной! Вот это да! Насколько же хорошо жили раньше люди, что даже на какие-то глупости не жалели железа. Он взялся за скобу всей ладонью и потянул дверь на себя. Та открылась с противным визгливым скрипом. Внутри короба оказалось достаточно светло, что было неудивительно при таком количестве отверстий в стенах. Нанос чуть было не назвал их «окнами», но тут же мысленно посмеялся над собой – Во-первых, окна делают там, где живут, а во-вторых, в настоящее окно даже Сейд едва-едва пролезет, а в эти дыры легко пройдет и олень с ветвистыми рогами, разве что слегка наклонит голову.